Глава 23. Я опять-таки должна согласиться с Шей, сказала Делли. «Может, тебе поцеловать его еще раз? Дай ему расслабиться». Я сердито уставилась на нее. «Чего?» — спросила она испуганно. «Он же классно целуется». «Думаю, он и так уже снес больше крыш, чем любой бульдозер». Шей энергично закивала. Они собирались унизить меня перед ним, совершенно растоптать меня. Я это чувствовала. Я вдруг стала замечать, что миссис Адамс таскается за ним, как утенок за своей мамашей, и было очевидно, что все присутствующие относятся к этому с пониманием. Прежде чем он успел что-то сказать, она воскликнула. «Здравствуйте! Рада вашему приходу!» Мне захотелось воскликнуть в ответ, я тоже пришла, но надо было соблюдать приличие. Она пустилась в скучное разъяснение насчет того, как устроен подвесной потолок над нашими головами, который в конце вечеринки должен был рухнуть, опрокинув на нас град воздушных шаров. Предложила нам до кучи подвесить к потолку декоративные помпоны. «Мы все сделаем», — пообещал он. «Я в этом ни капельки не сомневаюсь». Она осклабилась и кокетливо помахала нам прежде чем уйти. Он обернулся ко мне, и я уже собиралась представить ему своих подруг, когда он сказал, «Привет, Шей, приятно тебя снова увидеть». Мне не стоило так восхищаться, что он запомнил имя моей подруги, но я была в восхищении. бред три месяца пытался запомнить, как ее зовут, но все равно вспоминал только с моей подсказки. Она поздоровалась с ним, и познакомила его с Делией, которая выглядела слегка ошеломлённой. Шей объявила. «Окей, сейчас нам надо будет подвесить эти бусы из ватных помпонов. Вон там. А потом мы вас оставим, ребята. Одних». Хоть она и не сказала наедине, это вполне читалось между строк. Я не знала, что, по их мнению, должно будет между нами произойти. Мы уже провели столько времени наедине друг с другом. Едва ли тот единственный случай на танцах мог наполнить Тайлера внезапным осознанием, что без меня он не сможет жить. Я проводила подруг взглядом, и они обе, гримасничая из-за спины Тайлера, пытались меня подбодрить. Шей одними губами шепнула «Дерзай». Что пыталась своими ужимками донести до меня Делли, я так и не поняла. Будь у нее возможность, она бы, вероятно, произнесла длинную речь об уважении к нашим чувствам. Ее лицо так и сияло. Тайлер начал было оборачиваться, желая посмотреть, что так сильно приковало мое внимание. Я кивнула ему. «Так что это ты принес в помощь?» Он посмотрел на свой пояс с инструментами. Я раньше, когда учился, подрабатывал. Делал кое-какие ремонтные работы, чтобы оплатить колледж. У меня до сих пор полно всякой строительной ерунды в подвале. Вот я и подумал, может, что-то из этого вам пригодится. Тебе не кажется, что я с этим ремнем выгляжу как истинный профи? Ты с ним выглядишь так, будто ведешь по телеку какую-то передачу про ремонт, типа «Милый дом». Он выглядел как самый сексуальный на свете парень. Но такое не скажешь вслух. «Начнём?» Тайлер устанавливал стремянку, когда нас нашла мисс Марта. Её взгляд опять заразил меня тревогой. «Мисс Гледвелл хочет, чтобы вы прошли к ней в офис». Она не стала дожидаться, пока я последую за ней, и сразу же ушла. «Окей». Я передала Тайлеру помпоны и сказала, «Я скоро буду». «Мисс Гледвелл — это моя начальница». «Я буду здесь», — он улыбнулся. Ши разговаривала с одним из своих студентов-математиков. «Это на завтра. Вечером накануне всё это задание не сделаешь». «Вызов принят, мисс Симмонс». «Да никакой это не вызов», — крикнула она ему вслед. Делия, подойдя, спросила. «Чисто из праздного интереса». «Сколько несъедобного геля с блёстками может съесть ученик, пока меня не признают официально отвратительным педагогом?» Шей перевела на меня взгляд. «Эй, а ты куда?» «Со мной хочет поговорить Гледвелл. Снова». Я не знала, стоит мне волноваться или нет. Кажется, ничего хуже работ по оформлению праздничного декора и украшению зала она для меня придумать просто не могла. Но кроме намерения уволить меня, эта мысль мгновенно завладела мной, пока я шла в ее офис. По пути, на всякий случай, проверила зону отдыха на предмет заблудших родителей, но там никого не оказалось. «Пожалуйста, закройте дверь и присядьте». На этот раз ее уже ничего не отвлекало. Она смотрела прямо на меня, я ощутила себя мышью на которую вот-вот бросится змея, чтобы заглотить целиком. Я выполнила ее приказ, утонула в глубоком кресле. Ее лицо было настолько серьезным и непроницаемым, что я уже не сомневалась, никаких добрых новостей ждать не стоит. Она подвинула ко мне несколько скрепленных листов. «Я бы хотела предложить вам двухлетний контракт». Это стандартный контракт, который мы заключаем со всеми нашими учителями в первый год работы. Вы хотите предложить мне контракт сейчас? Это ведь делает лишь по окончании учебного года. Вы можете внимательно ознакомиться с условиями и подписать его потом. Или сделать это прямо сейчас, как вам удобнее. Но я могу заверить, что такие контракты Мы заключаем с каждым учителем, который прошел испытательный срок. Но почему? Я взяла бумаги и стала их просматривать. Мне полагалось небольшое повышение зарплаты и гарантированная работа, по крайней мере, на ближайшие два года. Я не видела никаких скрытых подвохов или двусмысленных моментов, которые не были бы в мою пользу. Она откинулась на спинку стула, скрестив руки на груди. «Если вы подпишете это сейчас, у вас будет палочка-выручалочка на случай, если кто-то потом попытается вас уволить». Но разве не была она здесь единственной, кто мог меня турнуть? А раз так, зачем ей увольнять меня после предложения договора? Я хотела спросить об этом, но ее ответ меня опередил. «Вы отличный педагог, и Милстонской академии очень повезет, если вы у нас останетесь. Я не намерена позволять кому-то диктовать мне, какие решения я могу и не могу принимать, нанимая на работу учителей. У вас хорошие рекомендации, и я вижу, что причин сомневаться в вас нет». «Моя мать! Это она пыталась принудить ее меня уволить. Так вот как она собиралась заставить меня пожалеть о моем непослушании, просто отнять у меня работу, которую я любила и с которой справлялась, чисто в наказании. Я схватила ручку со стола мисс Гледвелл и подписала контракт. Даже окажись в нем секретный пункт о продаже дьяволу моей души, мне было все равно». Было приятно осознавать, что директриса на моей стороне, и что теперь я буду защищена от любых посягательств матери. А кто еще это мог быть? Кто кроме нее мог этим заниматься? Мои родители не были спонсорами этой школы, а мисс Гледвелл не любила, когда ей говорили, что делать. Вот два решающих обстоятельства, которые стоило иметь в виду. Я вернула договор мисс Гледвелл которая тоже подписала его, встав затем и пожав мне руку. «Поздравляю вас с официальным вступлением в должность преподавателя в Милстонской академии, мисс Хантингтон!» Я с трудом одержалась, чтобы не стиснуть ей руку изо всех сил от нахлынувшей благодарности. Вернувшись в спортзал, я увидела Шей и Делию но в тот же миг поняла, что первым человеком, с которым я поделюсь своим счастьем, должен быть Тайлер. Я поспешила к нему, и его улыбка при виде меня была подобна первым лучам поднимающегося на рассвете солнца. «Что же там стряслось у директрисы?» — спросил он. «Она окончила мой испытательный срок и предложила мне контракт на два года». «Мэдисон, это же фантастика!» Он обнял меня за талию и с радостным воплем крутанул в воздухе. Я хохотала, когда он поставил меня на ноги. Струнный квартет начал медленно играть мелодию «Я вернусь к Рождеству». И Тайлер, не размыкая объятий, промолвил. «Похоже, это наша неделя, а? Мы с тобой оба получили повышение». «I'll be home for Christmas» — рождественская песня, написанная в годы войны. Главной мечтой лирического героя является возвращение домой к Рождеству, хотя он мало надеется, что это будет возможно. Как-то случайно наши губы встретились. Мы неподвижно стояли посреди школьного спортзала, и он крепко обнимал меня. Да, ничто пока еще не омрачало мое счастье, и я была готова согласиться с ним. «Это так?» Он кивнул музыкантам квартета. «Кажется, ты все еще должна мне танец. Разрешено же у вас новоиспеченным учителям танцевать?» «Это когда как. А соседок по комнате разрешено приглашать?» «Конечно, да». Мы долгое время плавно покачивались в такт музыки. Я чувствовала, что на меня косятся почти все, кто был в зале. Мероприятие еще не началось, и мы были единственными, кто вдруг надумал потанцевать. Но мне не было дела до чужих глаз. Может быть, и хорошо, что он решил станцевать со мной здесь, на публике, а не в уединении нашей квартиры, где я, кто знает, могла бы решиться на что-нибудь неподобающее, например, признаться в своей бессмертной любви и зацеловать его. Я проникалась музыкой, пыталась унять бешеный бой сердца и холодок, Щекотавший кожу Я думала о тексте песни И о том, что это Рождество Я точно встречу не дома Но, может, так и должно быть Может, я уже нашла себе новый дом Спустя несколько дней Мы отправились ужинать в турецкий ресторан Семестр в школе подошел к концу Наступали зимние каникулы До Рождества оставалось всего несколько дней Мы хотели обсудить наши планы на отпуск, но вдруг обнаружили, что ни у него, ни у меня их толком и нет. По признанию Тайлера, его мать даже не пригласила его домой на Рождество. Я рассказала ему, что у меня похожая ситуация. Официант принес счет, и Тайлер, вопреки моим протестам, оплатил мою часть. Хотя, по правде, не так уж сильно я и протестовала. Протянув официантке свою кредитную карточку, он сказал. «Итак, насчет планов. Я предлагаю хорошенько оттянуться в эти дни, есть только вредную пищу и смотреть все подряд реалити-шоу. Ну а затем, когда отпуск закончится, мы вернемся к культурной жизни. Что ты на это скажешь?» «Я однозначно за». Он по приятельски хлопнул меня по плечу. В этом было что-то унизительное. В конце концов, я ведь считала его больше, чем приятелем. Когда мы вернулись вечером к нему домой, Пиджин не встретила нас в прихожей. И это было совсем не похоже на нее. «Ты это слышишь?» — спросила я. До нас доносилось какое-то жалобное подвывание. Тайлер кивнул, и мы пошли на звуки. Пиджин лежала, скорчившись в ванной. Тайлер позвал ее, но она не откликнулась, даже не подняла голову. Переглянувшись, Маоба бросились к ней и присели возле нее на корточки. В чем дело, девочка? — спросил Тайлер, приглядываясь к пиджин. Когда он положил руку ей на спину, она громко взвизгнула. Ее глаза были полны страха и отчаяния. Я никогда не видела пиджин в таком состоянии, и Тайлер тоже, «Нам надо отвезти ее в ветеринарную клинику», — сказал он. «Ты можешь вести машину?» Я кивнула. Он с величайшей осторожностью просунул руки под живот Пиджин и поднял ее. Она снова взвизгнула, но никак иначе помочь ей мы не могли. Я пыталась успокоить ее, но она хныкала и скулила все громче. Подбежав к машине, я открыла пассажирскую дверь, чтобы Тайлер мог сесть и держать на коленях Пиджин по дороге в больницу. Тайлер показал мне путь до клиники, и я высадила его с Пиджин перед входом, чтобы не тратить время в поисках парковки. Припарковав машину, я бросилась в больницу, мали о Бога, чтобы все закончилось хорошо. Я не знала, как Тайлер отреагирует, если с Пиджин что-то случится. Я не знала, как отреагирую я. Я нашла Тайлера и Пиджин в одном из смотровых кабинетов. Она лежала на хирургическом столе, все еще хныча и дрожа. Он пытался успокоить ее, но не гладил, потому что любые прикосновения причиняли ей жуткую боль. В кабинет вошла медсестра и спросила, что случилось. Мы стали, перебивая друг друга, описывать состояние и поведение Пиджин. Тогда мы нашли ее в ванной. Медсестра выслушала нас, кивнула. Она нежно коснулась спины пиджин, чем вызвала новый отчаянный виск. «Подождите, я схожу за доктором». Она вернулась через пару минут, приведя с собой ветеринара. Он начал осматривать пиджин и остановился, когда она вновь завизжала. «У неё острые боли», — сказал доктор. «Мы дадим ей несколько доз обезболивающего» чтобы можно было провести обследование. Это может быть что угодно. Смещение межпозвонкового диска, защемление нерва, мышечная травма. Нам потребуется некоторое время, чтобы обследовать её, сделать анализ крови и, возможно, рентген. Сейчас уже довольно поздно, вы можете оставить её здесь. Мы позвоним вам, как только появится какая-то информация. «Ни я, ни Тайлер не хотели уезжать» но оставаться на ночь в клинике, похоже, не разрешалось. Мы ехали с ним домой, и он заговаривал со мной лишь для того, чтобы указать нужный поворот в незнакомые части города. Выйдя из гаража, мы молча прошли в подъезд и вызвали лифт. Мне хотелось верить, что надо просто лечь в постель и попытаться уснуть, что с Пиджин все будет в порядке, что это какая-то легкая болячка и не более того. Но страх, что с ней действительно что-то не так, не отпускал меня. Я не хотела знать, каково это, потерять ее. Тайлер, зайдя в гостиную, рухнул на диван. Я прилегла рядом с ним. Не хочешь посмотреть телек, чтобы скоротать время? Это лучший способ отвлечься. Пожалуй, это был единственный способ как-то отделаться от гнетущих мыслей, которые я могла придумать. Он посмотрел на меня затуманенным взором, и на миг я подумала, что он ответит «нет». Однако он одобрительно кивнул, и я взяла пульт. Едва я включила телевизор, как зазвонил телефон, Тайлер поднял трубку и перевёл телек в беззвучный режим. Мог ли это быть звонок из клиники? «Ага, ясно. Вышлите мне всю информацию», — он положил трубку. «Кто это был?» «С работы. В Калифорнии срывается одна сделка. Они хотят, чтобы я прямо сейчас летел туда. И выручил их. Если с Пиджин будет что-то не так...» «С ней всё будет в порядке», — прервала я его. «Нам надо было сохранять позитивный настрой». «Если дела действительно плохие, то я не поеду». Он тёр ладонями лицо. «Но я должен. На кону может быть моя работа». Я же сказала, с ней все будет хорошо. Мы привезем ее домой, я за ней буду ухаживать, пока она не почувствует себя лучше. А потом ты вернешься, как всегда, без предупреждения, да ведь?» Он кивнул. «Вообще это, конечно, наглежь, вызывать тебя за день до Рождества». «Я вернусь вовремя, в аккурат к распитию, гоголь-моголи и вручению подарков», — пообещал он. Я улыбнулась. Вспомнив, какие подарки я ему приготовила. Первым из них был чек за аренду его квартиры. Я не знала, сколько он платил за квартиру, но мне, по крайней мере, уже удалось выровнять свой бюджет. Главным образом, благодаря тому, что я наконец-то закончила покупать новые вещи. И у меня уже было достаточно средств, чтобы что-то дать ему. Я очень гордилась этим. Тем, что способна вносить свой вклад И что ему больше не придется меня обеспечивать Я решила, что мы рассчитаем фактическую сумму После того, как он откроет конверт Вторым была фотогалерея, которую я сделала для его сайта Я сфотографировала их с пиджин И поставила им несколько новых фоновых изображений Букингемский дворец, Пизанская башня Большой каньон и еще несколько в таком роде. На последней фотке их окружала стая покемонов. Я не знала, какие из них были его любимыми, но верила, что Тайлера моя задумка повеселит. Вдруг я заметила под елкой два упакованных подарка с моим именем на стикерах. Мне потребовалась вся сила воли, чтобы не облапать их и не измять, пытаясь понять, что внутри. «Ладно, может быть, я немного выпила». Одна из упаковок была тяжёлой, другая — лёгкой, и на ощупь напоминала одежду. Но я могла ошибиться. «Включай своё шоу», — сказал он, откинувшись на спинку дивана. Я кивнула, и мы продолжили смотреть телевизор. Пока вновь не запеликал его мобильник, Тайлер сказал, «Мне нужно собирать вещи, скоро за мной приедет машина». Я хотела что-то сделать для него. Может, предложить ему помочь собирать чемодан? Но я знала, что ни на что толковое я сейчас не способна. Скорее всего, мы ничего не узнаем, пока ветеринарная клиника не откроется в 8 утра. А к тому моменту он уже будет на пути в Лос-Анджелес. Пока я вытирала столы и подметала пол, просто чтобы чем-то себя занять, он вышел из комнаты в костюме с чемоданом в руке, сунул ноутбук в специальную сумку и повесил её на плечо. «Позвони мне, как только узнаешь что-нибудь о Пиджин», — попросила я. Он устало кивнул. «Не хочу уезжать, пока...» — раздался сигнал мобильника. «Машина приехала», — вздохнул он. «Всё будет хорошо», — сказала я. Ему позвонили. Водитель, должно быть, терял терпение. Тайлер ответил «Алло». Его глаза расширились. «Да, благодарю вас. Я очень рад это слышать. Значит, это было смещение дисков». Он включил громкую связь, чтобы я тоже могла слышать разговор. Голос медсестры прозвучал отчётливо и ободряюще. «Мы дали ей обезболивающее, и доктор поработал с её позвоночником. С ней всё будет в порядке». «Мы предоставим вам всю информацию по лечению, когда вы приедете за ней. Она уже скоро должна прийти в себя». «Спасибо!» — воскликнула я, готовая разрыдаться от облегчения. «Вы можете забрать ее утром», — сказала медсестра. Тайлер эхом повторил мое спасибо и положил телефон на стойку. «Господи, как здорово!» — воскликнула я. «Я же говорила, что с ней все будет хорошо!» Тайлер не ответил. Вместо слов он вдруг прижал меня к груди, а потом по-настоящему поцеловал меня.